Макс Вальтер. Сумрак. Книга 1. Становление охотника. Пролог. Траектория полёта пули не является прямой линией. Если твоя винтовка пристрелена на 500 м, а выстрел происходит с расстояния 300, перекрестие прицела лучше наводить ниже точки предполагаемого попадания. Именно по этой причине стрельба с незнакомого оружия нежелательна, но выбора у меня нет. Эту винтовку я получил всего час назад. Тихонечко сняв наблюдателя на точке. Зачем я это делаю, спросите вы? Это моя работа, работа охотника. Нет, не того охотника, который стреляет по зайцам или уткам. Охотиться приходится на всё, за что платят. На этот раз я взял заказ на человека. Да-да, как киллер в кино. Только реальность отличается от фильма тем, что в случае ошибки не нужно будет переснимать неудавшийся дубль. Меня скорее всего убьют. Человек, которого я собираюсь минусовать, ничего плохого мне лично не сделал. Как говорится, это всего лишь бизнес. Чем Олег Кременицкий по кличке Кремени не угодил заказчику, меня тоже мало интересует. Собственно, в моём деле чем меньше личной информации, тем безопаснее для жизни. своего оружия я на это дело брать не стал по причине отсутствия возможности перемещения с огнестрелом через территорию посёлка под названием Мирный к сожалению другого пути к базе кремня нет всё пространство вокруг базы окружено непроходимой кислотной пустошью нет на её территории есть и кусты и чахлый лесок с искорёженными середой стволами весь пейзаж напоминает кадры из фильмов про апокалипсис Хотя почему напоминает, это он и есть. Пустошь её это место назвали из-за отсутствия чего-либо живого на этом пространстве. Находиться здесь без специальной защиты более одной минуты несовместимо с жизнью. Уровень кислотности такой, что можно растаять, не пройдя и 100 м. Собственно, исходя именно из этих условий, кремень и выбрал данный участок под свою базу. С одной стороны, пустошь За другой посёлок Мирный, в котором под запретом смертной казни запрещается носить огнестрельное оружие, ножи, мечи и мачете это сколько душе угодно. Кремню же и его людям в посёлке можно было всё, потому как именно его боевики вели круглосуточную охрану на территории Мирного. За одно притаскивали по сходным ценам разную провизию из рейдев по мародерке. Итак, вернёмся к моей задаче. Часового я снял не случайно. Видя наблюдение за периметром уже вторые сутки, только у него имелась знакомая мне винтовка СВД. Все остальные наблюдатели имели или непонятные мне американские береты и другие неизвестные модели, или обыкновенные АКМы. Собственно, последние не совсем подходили под мою миссию. СВД, конечно, тоже не совсем то, что нужно, но исходя из нежелания применять не пристреленную винтовку, это подходит лучше всего. Причина простая. Вряд ли ее прицел выставлен на расстояние в 500 или 1300 метров. В этом я сильно сомневаюсь, так как средняя пристрелка у нее 1000 метров. А снайперы у Кремня можно сказать средней руки. Вот поэтому и менять настройку винтовки смысла нет. Откуда я знаю о снайперских способностях людей Кременницкого? Да все из тех же двух суток наблюдений. С моего дерева видно всю округу его супер защищенного лагеря. База Кремня выглядит не особо защищённой, хотя подойти к ней незамеченным не так-то просто. В центре территории общей площадью соток 30 находится автобус "Главный". По краям периметра также выставлены автобусные скелеты вперемешку с сгоревшими остовами машин. По окраинам автодома Кремненицкого находятся 4 прицепа домов на колёсах, самых приближённых к головарю. Между ними сделан навес из старых тентов от фур. Остальные же Рядовые члены ютятся кто как в палатках и самодельных сараях. На автобусах, расположенных по периметру, находятся часовые в количестве 4 человек. Ещё двое наблюдателей периодически раз в 15 минут проходят по небольшому коридору, состоящему из подлеска с двух сторон. Расположен он как раз со стороны Мирного. Но так как за всю историю существования базы Кремня до неё не дошёл ни один недоброжелатель. Завязанных на подходах более укреплённого посёлка. Всё-таки 800 человек, способных дать бой за свою территорию это вам не шутка. Вся эта охрана периметра ведётся из рук вон. Чиссовые в полулежащем состоянии на самодельных шезлонгах, передвижная же охрана ведёт себя как на прогулке, громко обсуждая женские прелести мадам из близлежащего посёлка, оглашая всё о кругу хохотом. А вот и мой корефан. Пробубнил я сам себе, увидев, как кремень выходит из своего дома. Спокойно, сумрак. У тебя всего одна попытка. Я всегда говорю сам с собой в особо напряжённые моменты. Это помогает немного успокоить нервы. Мои ладони моментально вспотели, винтовка стала продолжением тела. Сняв предохранитель, я навёл галочку прицела на грудь своего подопечного. Палец выжил тугой ход спускового крючка, глубокий вдох. Пространство вокруг разорвал сухой выстрел, похожий на щелчок плётки. Я вернул подпрыгнувший прицел на цель. Есть попадание. Галочка вновь легла на тело Кременицкого для того, чтобы отстрелять оставшиеся патроны в магазине. Это только в кино человек умирает от первого попадания. В реальной же жизни есть случаи, когда организм способен поддерживать работу даже при ранении в голову. Тело Кремня несколько раз дёрнулось от попаданий пуль калибром 7.62. но признаков жизни уже не подавала. Видимо, первым выстрелом я попал сразу в сердце. Всё, теперь счёт пошёл уже на секунды. В лагере уже начала подниматься паника. Часовые повскакивали со своих шезлонгов и ошарашенно завертели головами. В это время я уже был внизу, пробежав пару десятков метров по направлению к мирному, скользнул в кустарник и ещё пару метров гусиным шагом, и вот мой схрон. Готовил я его, естественно, заранее. И ещё до того, как вышел на точку наблюдения, мне пришлось трое суток копать себе землянку. Место для неё я также выбирал не случайно. В двух шагах от небольшого природного обвала под корнями старого высохшего дерева пробегал ручей. Именно в него и шла вся выкопанная из-под дерева земля. Под корневище я специально пристроил кусок от капота машины, который плотно закрывал лаз в землянку. Капот был измазан клеем ПВА. И присыпан той же землёй из-под корневищ. Всё это было нанесено в несколько слоёв, чтобы не выделяться на общем фоне. Всё. Теперь остаётся выждать несколько дней, выйти незаметно в мирный, а потом забрать положенную мне плату. В землянке делать особо нечего, тем более что она и размером-то 2х1,5. А тосыпание её защищает корни. Света нет, а включать фонарь это демаскировать себя. Из еды только консервы и вода. И сидеть мне в ней минимум два дня, пока снаружи все не утихнет. Я ушел в воспоминания.